Долго сидел он на стуле, сгорбившись, обессилев, чувствуя дрожь в коленях и все не решаясь вскрыть послание. Когда Франциско рассказал хосефи о приглашении, она страшно испугалась. Значит, верно предсказывал ее брат. За безнравственный образ жизни Франчо в конце концов прослыл еретиком. Должно быть, не столько его дружба с безбожниками, сколько дерзко выставляемая напоказ любовная интрига с герцогиней Альба побудила господ инквизиторов послать это грозное приглашение. Плохо то, что ее Франчо и в самом деле еретик, а хуже всего, что она привязана к нему, как только человек может быть привязан к другому, и пусть инквизиция пытает ее, она никогда ни слова не скажет против Франчо. Она постаралась, чтобы лицо ее, замкнутое, надменное, столь характерное для семейства Байеу, осталось невозмутимым и только еще сильнее сжала губы. Сохрани тебя, пресвятая Дева Франческ, сказала она, немного помолчав. Даже герцогиня Альба, когда он сообщил ей приглашение, не могла скрыть, как неприятно. она поражена. Однако быстро владелась собой. Вот видите, Дон Франциско, какое вы важное лицо, сказала она. Великий инквизитор Лоренсано, позвал на торжество инквизиции самых почтенных и известных в государстве людей, в том числе не только Дона Мигеля, Кабаруса, Хавельянуса, но даже самого Дона Мануэля. Из Рима ему настоятельно рекомендовали не устраивать для оловиды публичного аутодафе, чтобы не раздражать правительство, однако придать обвинительному приговору над еретиком широкую гласность. На этом основании он распорядился устроить закрытые аутодофе при открытых дверях, так, чтобы, невзирая на его неклассность, весь Мадрид участвовал в уничтожении еретика. За неделю до торжества конные служители и члены трибунала с барабанами, рогами и трубами Объезжали город, и герольды объявляли народу, что крящий вящей славе Господа Бога и католической веры святейшая инквизиция устраивает в церкви Сан-Доминго Эль-Реаль закрытые аутодофе при открытых дверях все верующие приглашаются лицезреть священные действа ибо оно приравнивается к богослужению. Накануне в церковь. Принесли зеленый крест и хоругвь святейшей инквизиции. Зеленый крест нес настоятель доминиканцев. По бокам шли монахи с факелами и пели мизереры. На хоругве из тяжелой алой камки были золотом вытканы герб короля и герб святейшей инквизиции — крест, меч и розга. Вслед за хоругвью Несли гробы умерших и вырытых из могилы еретиков, которым должны были вынести приговор, а также изображение беглых. Огромные толпы теснились вдоль мостовых и преклоняли колени перед Хоругвью и Зеленым Крестом. На следующее утро едва начало светать, как в церкви Сан-Доминго-эль-Реаль собрались приглашенные министры, генералы, ректор университета. Виднейшие писатели, словом, все воспоставленные лица, подозреваемые в вольнодумстве, не явиться на такое торжество, получив приглашение, даже в случае болезни было все равно, что признать себя еретиком. Далее, чтобы порадоваться победе, были приглашены враги Олавида, те, кто способствовал его падению, архиепископ Гранадский Деспик. Епископ Осмский, брат Ромуальд из Фрейбурга, воротилый из союза скотоводов, у которых Олавиде отнял для своих поселений дровы и пастбища. Все они, друзья и недруги, сидели на большой трибуне. Напротив них, в ожидании членов инквизиции, пустовала вторая трибуна. Над их головами висел знаменитый образ святого Доминика. Святой лежит на земле, обессилев от умерщвления плоти. А Пресвятая Дева, исполненная сострадания, вливает струйку молока из своей груди ему в уста.